потеря киберпобеды. Взгляните, советник, как совершенны линии этих древних кораблей. Император театральным жестом указал на четкий строй боевого флота. После того, как присутствие их образов в киберпространстве станет лишним, мы отправимся в реальный поход и весь мир увидит, насколько великой и могущественной является Империя Симилара, не только в информационных полях, но и на самом деле. «Ваши планы изменились?» — осторожно спросил разведчик. «Да», — подтвердил государь. «Мы решили больше не ждать, когда кровожадные солдаты правителя соизволят атаковать наш континент. Временный союз со слабым духом ослабляет и нас самих. Мы пойдем сначала на остров Пса, а затем к берегам Таны». «Остров Пса пуст», — возразил советник. «Мои подчиненные уже прочесали его и не нашли ни одного человека». База, которая там, несомненно, была, теперь сожжена дотла. Такое впечатление, что ее атаковал по меньшей мере космический штурмовик. Вот как? На лице императора появилось крайне озабоченное выражение. Вы проверили шахты? Насколько нам известно, на острове должно быть около 20 глубоких шахт. Да, Ваше Величество, подтвердил разведчик. Мы проверили их, но ничего не нашли. Только в девятых сохранились следы некогда находившейся там аппаратуры. Её демонтировали, скорее всего, перед самым ударом из космоса. Значит, эти псы осмелели настолько, что решили обмануть и нас? Забыв о том, что советник не в курсе договорённости с диверсантом, воскликнул император. Заставили объявить войну Тане, и под прикрытием нашего наступления отправились за вариатором монарха. Ну что же, они хотели реальной войны? Они её получат! «Смею предположить, Ваше Величество, что дерзость островитян объясняется их преданностью правителю», тщательно подбирая слова, произнес советник. «Видимо, государь внешних островов с помощью фальшивого заговора против своей персоны намеренно ввел вас в заблуждение. Он не был уверен, что простая победа в войне против Таны станет для вас достаточно весовым призом, и решил разыграть карты вариатора монарха и собственной фортуны». «Мы замуруем его в шахтах Острова Пса!» — сквозь зубы процедил Император. «Он взял на себя непосильную ответственность. Никто не может принимать решение вместо Повелителя семилара. Когда по расчетам инженеров наш компьютер закончит войну с машиной монарха...» а «В течение ближайших 20 минут», — взглянув на часы, ответил советник. «Объявляйте боевую готовность. Мы двинемся вперед сразу после получения предварительных результатов». Курс на восточный порт Таны, уточнил глава разведки. Причем здесь Тана? Она уже практически повержена. Пока компьютер будет выкачивать информацию и управляющие коды из поврежденной машины монарха, мы вполне успеем разгромить и внешние острова. Но чтобы начальные условия виртуального вторжения были максимально благоприятны, мы еще и введем в их территориальные воды реальный флот. «Даже без исправного вариатора при таких условиях игры нам гарантирована победа, а поскольку нормально функционирующая «Фортуна» есть лишь у нас, военный успех нашей армии уже обеспечен». «Осмелюсь предупредить, что поставив флоту такую задачу, мы оставляем семилар открытым для высадки десанта из тех островитян, которые сейчас пытаются захватить вариатор «Монарха», — заметил советник». «Вы непоследовательны», — отмахнулся император. «То при возности бешеного пса небес, то сомневаетесь, что он сумеет разгромить ударную группу островитян. Мы учли все детали, советник. Семилар в сложившейся ситуации останется единственным дееспособным государством на всей планете». Возразить разведчик не смог. Вернее, не успел. В рубку императорского флагмана ворвался бледный, как мел офицер контрольной группы государственного компьютера. Он замер у самого порога, нервно теребя в руках шляпу и тщетно пытаясь произнести хотя бы слово. Было видно, что испытанное парнем потрясение слишком велико, чтобы докладывать четко и спокойно. Советник лично подал ему стакан воды, осушив которой офицер немного успокоился и выпалил. «Компьютер тайны! Таны! Вывел из виртуального сражения все законсервированные ударные силы!» Космические штурмовики и спутниковые системы реального нападения ему больше не подчиняются. Наш вероятностный вариатор утверждает, что если мы немедленно не сдадимся, Симилар подвергнется натуральной ядерной бомбардировке с орбиты. Силы оставили офицера окончательно, и он мягко осел на палубу. Потрясенный не меньше гонца советник склонился над парнем и спросил, в какую степень точности присвоила фортуна этому прогнозу. 98 восемь процентов», — шепотом ответил офицер, цепляясь за штанину главного разведчика. Затем гонец всхлипнул и перевел полное отчаяние и страха взгляд на императора. «Умоляю вас, государь, отдать победу этим псам!» — взревел император. «Они же блефуют! Мы поднимем всех космических корсаров! Мы вызовем ударный флот планеты льда! Мы утопим Тану в мертвых глубинах!» На губах повелителя семилара выступила обильная пена, а лицо приобрело багрово-синий оттенок. Он в ярости ударил кулаком по расположенной рядом приборной панели и, тяжело шагнув к замершим в страхе подданным, изо всех сил пнул неподнявшегося с колен офицера в лицо. Из сломанного носа несчастного брызнула кровь, и он завалился навсничь. Всегда флегматичный начальник разведки неожиданно проворно отскочил назад и потому избежал участи молодого соратника. «Предатели!» — прохрипел император и схватился за грудь. «Доктора!» Советник нажал кнопку экстренного вызова, и через несколько секунд в рубке появилась бригада медиков. Они мгновенно подхватили императора на руки и понесли в корабельный лазарет. Главный разведчик растерянно взглянул на лежащего без сознания гонца и, наконец, осознав насколько страшными были слова офицера на самом деле, решительно преградил санитарам дорогу к выходу. «Прикажите капитулировать, Ваше Величество!» — твердо проговорил он, наклоняясь к самому лицу императора. «Пусть все горит священным огнем!» — упрямо ответил император и застонал. Санитары грубо оттолкнули разведчика в сторону и вынесли повелителя из рубки. Ошеломленный советник только спустя минуту понял, что государь в тот момент не стонал, а смеялся.